Глава 12. Аргументация в рекламе. Реклама – двигатель торговли, целью которой является создание бренда, повышение лояльности потребителей к продукту, закрепление в памяти аудитории информации о нем и, наконец, увеличение оборота продаж. Без рекламы трудно представить себе современный бизнес. Сотни миллиардов в год тратятся на рекламу, и эти колоссальные деньги с лихвой окупаются. Реклама всегда имеет целью вызвать у потенциальных покупателей позитивное отношение к рекламируемому продукту или услуге, заставить их купить, убедить в качестве и выгоде конечного предложения. Убеждение в данном случае является ключевым моментом. Реклама, которая не убеждает, не работает, а значит, не окупается и является бессмысленной. Конечно же, теория аргументации действует и в рекламном бизнесе. В последнее время даже термины «рекламная аргументация» или «ценностная аргументация» надежно закрепились в современном бизнес-словаре. Однако, безусловно, классическая теория аргументации существенно отличается от той, что может эффективно использоваться при создании результативно работающих на аудиторию роликов. Во-первых, аргументация в рекламе ограничена во времени. Здесь невозможно произвести всю логическую цепочку доказательства. Краткость и эффективность – вот основные задачи убеждения потребителей. Слоган – явный пример такой краткости аргументации. Во-вторых, можно выделить два основных вида аргументов, которые используются в рекламе – эмоциональные и рациональные. О них мы уже говорили в предыдущих главах. Рациональные аргументы призывают целевую аудиторию здраво оценить достоинства и конкурентные преимущества рекламируемого товара, обосновывают выгоду приобретения товара. В таком виде аргументации создатели прибегают к констатации информации о продукте. Давайте сейчас совершим путешествие в прошлое и вспомним, какие слоганы были в момент выхода этой книги на дворе 2009 год. Ну, например, «Сорти — суперкачество по суперцене» или «Москитол — потому и не кусают» или «Ариэль — не просто чисто, а безупречно чисто» или «Комет — очистит пятна, с которыми другие не справятся». Точно так же в логической аргументации используется индукция, дедукция и аналогия. Создается впечатление, что рекламщики из сферы FIMCG, а это товары народного употребления, очень полюбили индукцию для создания рекламных роликов. В подобной рекламе приводится свидетельство потребителей, которые рассказывают, какой это отличный товар, как он помогает в быту и хозяйстве, как они теперь не представляют без него жизни. Из частных суждений делается вывод о качестве продукции. Индукция отлично действует на определенные целевые аудитории, например, домохозяек. Этим пользуются производители стиральных порошков, моющих средств, продуктов питания и так далее. Иногда применяется кумулятивный прием, то есть когда в рамках, например, одного рекламного ролика приводится несколько свидетельств. Главное, чтобы такие свидетели были максимально привлекательными, и похожими на среднего представителя целевой аудитории, то есть на нас с вами. Доверие. Вот главное преимущество индуктивной аргументации в рекламе. Ярким примером рациональной аргументации служат рекламные ролики, в которых потребители доказывают экономическую выгоду предложения. Например, кондиционер-концентрат стоит 500 рублей, и он заменяет три обычных кондиционера, которые стоят, например, по 100 рублей. Ну, экономия лицо. Аналогия обычно используется в рекламе в виде сравнения продукта с другими раскрученными и популярными товарами. Например, зубная паста «Блендекс» от производителя «Блендомет». Эмоциональная аргументация в рекламе создает положительный образ продукта, вызывает у потенциальных потребителей позитивные эмоции, ощущения и чувства. Можно выделить несколько мотивов эмоциональной аргументации, отраженных в слоганах известных компаний. Но давайте вспомним знаменитые ролики 2009 года, сейчас будет немножко ностальгии. Итак, экономические интересы. Это прибыль, экономия, сохранение средств. Например, Юниаструмбанк. Дайте вашим деньгам поработать на вас. Или Колгон. Пусть машина служит долго. Это может быть физическое благополучие, здоровье, безопасность, комфорт. Ну, например, «Always» — говорят на языке твоего тела. Или «Тик-так» — изобилие свежести всего в двух калориях. Это может быть апелляция к благополучию, семьи, друзьям, любви. Ну, например, «Фрискос» — природа в вашем доме. Или «МТС» — о ком ты думаешь сейчас? Или «Сейфгард и вы на защите семьи». Это может быть апелляция к престижу, статус, принадлежность к определенной группе, репутация, авторитет, власть. Ну, например, «Холстон» — «Искушение для искушенных». Или «Хеннесси Иксо» — «Первый и единственно подлинный». Также можно апеллировать к индивидуализму. Ну, например, «Мартель». «Выбор индивидуальности» или «Mild Seven» «Твой мир в твоем стиле» или «Компьютеры Apple» «Думай иначе». Также реклама может апеллировать к профессионализму апелляция к профессии, карьере, специальным знаниям и навыкам. Например, «Проф» «Канцелярия для профессионалов» или «Диадемин» «Профессиональный подход к красоте». Еще одной мишенью воздействия может быть развлечение и удовольствие. Это игра, азарт, рис, компания. Например, Bull окрыляет» или «Не тормози, сникерсни» или «Фанта, вливайся». Также реклама апеллирует к юмору. Ну, например, «Чупа-чупс, мы научили мир сосать» или «Эльдорадо, сосу за копейки». Или топой по-хорошему. Это была компания по изготовлению деревянных полов. Также апеллировать реклама может к истинности и справедливости. Честь, долг, нормы морали и нравственности, патриотизм. Например, ЛДПР. Мы за бедных, мы за русских. Или Балтика. Там, где Россия. Также реклама создает идеальный образ. Например. Old Spice для сильных духом мужчин Или Легка, свежа, красиво, cover girl все достижимо Конечно же, апеллировать можно и к мечтам это наши фантазии, желания, например, мегафон Будущее зависит от тебя, или выражение исполнение желаний. Многие исследователи задавались вопросом, какой же вид рекламной аргументации наиболее эффективно воздействует на потребителей. Многократные исследования показали, что в рекламе наиболее результативна эмоциональная аргументация. Мы можем найти этому подтверждение, посмотрев хотя бы несколько рекламных пауз на телевидении. Интересен следующий факт. При использовании логической аргументации приведение доводов за и против продукта оказывает на лиц, имеющих высшее образование, большее воздействие, чем простая констатация «за», то есть конкурентных преимуществ. В качестве примера можно привести слоган межрегионального почтового банка, который звучал так «Не Швейцария, а все равно надежно». Такая объективность дает абсолютно обратный эффект для лиц, не обладающих достаточным уровнем образования. Для них в большей степени эффективна либо положительная логическая, либо эмоциональная аргументация. Этот пример, кстати, хорошо иллюстрирует одно из главных правил теории аргументации — избирательность аргументов для той или иной аудитории. Есть определенные категории продуктов, в рекламе которых используется преимущественно один из видов аргументации. К ним, например, относятся такие специфические товары, как алкогольные напитки или парфюмерия. В таких отраслях лучше использовать эмоциональную аргументацию. Это правило касается и категории эксклюзивных, дорогих продуктов, так называемых товаров класса лакшери. В подобных случаях специалисты по рекламе используют создание положительных эмоциональных образов. Особенно такие мотивы, как идеальные образы, мечты, престиж, которые мы рассматривали ранее. В рекламной аргументации хороший эффект дает использование статистики, особенно той, которая демонстрирует преимущество марки перед другими или статусной статистики, показывающей, например, какое место в мире или стране занимает рекламируемая продукция. Например, мы — продукт номер один в России. Итак, какие аргументы необходимо использовать в рекламных технологиях? Резюмируем вышесказанное. Аргументы должны быть максимально простыми и лаконичными, запоминающимися, образными, обеспечивающими максимальное привлечение внимания в зависимости от специфики товара, эмоциональными или рациональными, позитивными, учитывающие потребности целевой аудитории. В рекламе точно так же, как и в классической теории аргументации, используется контраргументация. Если следовать правилам теории, то нередко в рекламе можно заметить ошибки аргументации. Часто пиарщики и копирайтеры прибегают к предвосхищению основания, когда истинность довода не доказывают, а только предполагают. Например, делая ссылки на моду, тенденция или общее мнение. Но, пожалуй, реклама – одна из немногих коммуникативных ситуаций, когда можно закрыть глаза на такую ошибку.